рассказывает Мира Тристан. Пациентка говорит. «Знаешь, и хорошо, что нет комментатора. Он только мешает. Я и сама все вижу». Пациентка не слышит, но это не мешает ей быть болельщицей «Зенита» и поклонницей «Дзюбы».